Глава 10. Пробуждение было тяжелым, но куда легче, чем можно было ожидать. Голова почти не болела, качество алкоголя сыграло свою роль. С одеждой было печально. Везли меня сюда, как я понял, голым, всё осталось там. Ну да ладно. Сдается мне, это был первый и последний поход по злачным местам. Больше мне брюки с рубашкой не пригодятся. Возле кровати обнаружил бутылку минералки. Надо будет сказать спасибо охранникам, которые везли меня домой. Это их работа. Когда отхлебнул из бутылки и слегка размялся, снова почувствовал себя человеком. «Пора приступать. Где Харон с информацией?» Словно в ответ на мой вопрос в дверь постучали. Кинулся было открывать, но вспомнил, что я голый, и отправился на поиски трусов. За дверью стоял посыльный, который извинился за то, что потревожил в столь ранний час, но все же передал мне послание от Харона. Тот предлагал встретиться за городом, вкратце описав место встречи. Интересно, что у него на уме? На уме у него могло быть всякое, поэтому я, собираясь, взял свой мега-револьвер, а также привычный нож и стилет. Ехать решил на своей машине. Местом встречи был заброшенный дом примерно в десяти километрах от городских ворот. Дом представлял собой панельную пятиэтажку. Стояла она здесь не так уж давно, недели две, вряд ли больше. Следов разрушений было немного. Несколько выбитых стекол, огромное пятно крови на двери подъезда. Кластер загрузился. Люди обернулись, поели друг друга и разошлись. Развитых зараженных здесь явно не было. Харон встретил меня у двери подъезда. Это был высокий мужчина, на вид ему было лет сорок, но возраст в улье всегда величина относительная. Черные волосы были с обильной сединой. Серые глаза смотрели, словно просвечивая меня рентгеном. Возможно, и в самом деле просвечивал. Улей и такие дары раздает». Одет он был не в камуфляж, как полагалось бы военному, и не в дорогой костюм с галстуком, как другие местные воротилы, а во что-то типа повседневной формы офицера. В наличии были погоны и эмблемы неизвестного рода войск. «Доброе утро», – поздоровался я, чтобы начать разговор. «Ждете меня?» «Предлагаю на «ты», – он протянул руку. «Да, жду. Роксана сказала, чего ты хочешь». «Это правда?» «Смотря что она рассказала, женщины, знаешь ли, склонны преувеличивать». «Ты собрался убить президента?» «Его и остальных отцов города. А что?» «Зачем?» «Это ошибка. Делают ее умные люди. Проблема умных людей в том, что чаще всего они окружающих считают умными». И в действиях человека всегда ищут рациональное зерно. Им в голову не приходит, что великие дела или в моем случае преступления можно делать исключительно по зову души. Мне нравится это делать. Таков ответ. То есть, он задумался, ты собираешься убить верхушку города, что сделать не так легко и грозит массой опасностей. И все это только потому, что твоя левая нога так хочет? «Бинго!» – воскликнул я. «И ничего за это не потребуешь? Если получится в процессе взять какую-либо добычу, я ее возьму. Убивать по найму не мое. И я тебе ничего не должен? Я не знаю, были в истории твоего мира такие личности, как Авраам, Линкольн и Сергей Киров. Но если были, подробно изучи обстоятельства их смерти». Тогда поймешь, чего стоит вовремя подпущенный маньяк-одиночка. И никто не узнает, скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он. Никто не догадается, что маньяк работал с ведомо и согласия того, чья задача – обеспечивать безопасность. И тут встает вопрос. Я начал развивать щекотливую тему что для тебя выгоднее всего отловить меня сразу после убийства и устранить. Так ты и работу свою сделаешь, пусть и с опозданием. Да и перед горожанами будешь чист, на тебя точно не подумают. Но и тогда уже точно никто не расскажет. раксану кстати, тоже убить надо будет. Думаешь, я так сделаю? А разве нет? Ты, в отличие от меня, мыслишь рационально, главное для тебя польза. И к своей выгоде ты просто обязан убить меня и ее, а заодно всех, с кем я общался. Ты прав. Гарантии дать не могу. Только мое честное слово. На то мы решим. Мне нужна информация. Поможешь? Спрашивай. Первое. Досье на всех жертв. Меня интересуют их дары, кто что может. Второе. «Если я даже останусь в живых, ты все равно повесишь на меня всех собак, верно?» Он кивнул. «Есть система опознавания людей ментатами, так?» «Да, это называется ментальная метка. Набор знаков на бумаге рассылается для розыска по всем штабам Ее нужно уничтожить. А копия, как я понял, у ментата в голове?» «Да». Неприятно расстраивать, но ментата будете искать нового. Найдем. Дальше. А дальше все. Момент, подходящий для дела. Свободный выезд из города. И еще. Грек мне нужен живым. Зачем? Есть вопросы к нему. Потом убью, а из города увезу живым. Он вздохнул. Это все? По мелочи кое-что. Патроны к винтовке. Я, кстати, ее с собой заберу. Патроны к револьверу. Я похлопал себя по бедру. Их только ксер делает. Сделаем. На склад придешь, все получишь. Еще. всё Сижу на месте, жду сигнала. Ждать недолго, пару дней всего. Идет. На этом мы расстались. Куда он подался, я не знаю, сам я сел в машину и, немного проехав по окрестностям, вернулся в город. На работу больше не ходил. Остатки бумажных денег истратил на подготовку к отъезду. Запас еды, живца, патронов. С последними помогли на складе. Когда я туда пришел, то помимо старого кладовщика застал там еще и ксера. Это был молодой толстый парень в очках. «Зачем ему очки, если зрение в улье у всех становится отличным? Умным хочет выглядеть». Как бы то ни было, а за полчаса он наклепал мне полсотни патронов к револьверу. Я впервые видел этот процесс. В одной руке он зажимал образец. Патроны были крупные, но в кулак помещались. В другую брал несколько патронов другого калибра, пистолетных или автоматных потом зачем-то зажмуривался и как-то по-особому напрягал голову. А уже через секунду в кулаке оказывался второй патрон. Я хотел, чтобы он копировал бронебойные. Он согласился, но объяснил, что из-за несовпадения состава качество может хромать. Да и ладно. Когда патроны заполнили приличных размеров мешок, он уже выдохся и заявил, что больше не сможет. Больше не требовалось. «Мне эти патроны расстрелять будет сложно». А кладовщик отсыпал патронов к винтовке. «Теперь я обеспечен на небольшую войну». Ближе к вечеру посыльный принес досье на всех. Там была краткая биография, занимаемая должность, связи и, что интересовало меня более всего, дары, имеющиеся у каждого. Оказалось, что волновался я зря». Опасными были только прораб с хорошо развитым телекинезом, да и сам Дадон, умеющий ослеплять противника на 2-3 секунды. Эти умрут первыми. Остальные умели всякое, то, что даже при хорошем развитии для защиты использовать сложно. Как, скажите, использовать умение взлетать на 10 сантиметров? Причем дальнейшее развитие увеличивает не высоту полета, а время. Висел в воздухе 10 секунд, стал висеть 20. Или, например, менять цвет бумаги. Была синяя, стала белая. Только надписи уничтожать. Интересный дар был у грека. Не знаю, как такое возможно, но он умел по почерку вычислять, кто это написал. У двоих был слабый дар Ментата. Еще один умел передвигаться в пространстве. Телепорт действовал только на метр и мог быть повторен не более четырех раз. Учтем. В конце указывалось, что перечисленные граждане, хоть и являются старожилами улья, но имеют слабо выраженные дары ввиду того, что, панически боясь стать квазами, почти не принимали не только жемчуг, но даже и горох. Панически боялись. Боялись бы меньше, остались бы живы. Еду я заказал на дом, здесь была такая услуга, не хотелось никого видеть. Я сидел на кровати и в полной темноте, которая не мешала мне видеть, обдумывал план действий. Перед глазами стоял дом удовольствий. На третьем этаже окна обычно были открыты, входить желательно там. При входе через дверь поневоле придется убивать охрану, А это не входит в мои планы, да и время потеряю, что может быть критичным. Тем же путем обратно, вот только грек может создать проблемы. Он толстый, в окно пролезет с трудом, да и прыгать с третьего этажа и одному тяжело. А с такой тушей на плечах и вовсе чревато травмами. И бросать не хочется. Разберемся по ходу пьесы. Оружие только холодное, шуметь нельзя ни в коем случае. Размышляя так, я не заметил, как наступил рассвет. Скоро должны были поступить вести от Харона. Работать без информации тоже можно, но не хочется упустить что-то или кого-то. В ожидании успел подремать пару часов. Разбудил меня стук в дверь. На пороге, вместо привычных безликих курьеров, стоял душман. Он протянул мне запечатанный конверт, но уходить не стал. «Харон ждет ответа на письмо», — пояснил он. «Устно, со мной». Я, не торопясь, разорвал пакет. В письме несколькими строками описывалось, что и как будет происходить. Выходило, что клиенты будут на месте, только Греку он задержит. Тот будет у себя на квартире, адрес прилагался. Да я и так его знал. На всю операцию отводилось два часа. «С девяти до одиннадцати. В двенадцатом часу я должен буду выехать через ворота. Ну или меня расстреляют на выезде». Говорилось там и о том, что душман в теме, и говорить ему можно все. «Допустим». «Передай Харону», — ответил я, — «что так и будет. Сначала все, потом один. Дальше прощаемся». «Понял. Удачи тебе». Душман развернулся и вышел, а я, посмотрев на часы, вновь погрузился в раздумья. Ожидаемое дело не составит никаких трудностей, все проблемы связывались только с Хароном и его людьми. Когда во мне отпадет надобность, случится может многое. Никакой дар не поможет против снарядов зенитки. Несмотря на волнение, я заставил себя уснуть. В таком деле ясная голова дорогого стоит. Глаза открылись только в половине восьмого.